демократические идеалы и реальность Исследование по политике реконструкции предпринятое досточтимым сэром хелфордом джи макиндером тайным советником британской короны бывшим председателем имперского комитета по морским перевозкам директором лондонской школы экономических и политических наук профессором географии лондонского университета лектором Оксфордского университета и автором книги «Британия и ее моря». От издателя. Книга была впервые опубликована в 1919 году, но оставалась без читательского внимания до Второй мировой войны, события которой возродили интерес к теориям Маккендера. В 1942 году эту работу выпустило издательство Генри Холт энд Компани. Предисловие. Эта книга, какова бы ни была ее ценность, является не только плодом возбужденного мышления военной поры. Идеи, на которые она опирается, были изложены в общих чертах с десяток лет назад. В 1904 году в докладе «Географическая ось истории», прочитанном на заседании Королевского географического общества, я охарактеризовал мировой остров и Хартленд. В 1905 году для National Review была написана статья на тему «Живая сила как показатель национального и имперского могущества». В ней впервые, как мне кажется, я задал тон рассуждениям о живой силе. За этим термином скрывается как воинская сила, так и идея производительности, а не богатства как основы экономических суждений. Сегодня я отваживаюсь вернуться к разговору на эти темы несколько более подробно, потому что война, как мне представляется, не опровергла, а укрепила мою прежнюю точку зрения. 1 февраля 1919 года. Хелфорд Джи МакКиндер. Глава 1. Перспектива. Будущее и мирный договор Причины прошлых войн усугубление конфликта интересов, юридические основания Лиги Наций, возможность установления мировой тирании, круг рассматриваемых тем. Наши воспоминания все еще полнятся яркими подробностями недавней всепоглощающей войны. Между нами и всем, что было ранее в нашей жизни, словно поставили ширму. Но, наконец, настало время взглянуть на случившееся более широко, и мы должны научиться воспринимать эту долгую войну как единое протяженное событие, как порог на пути потока истории. Последние четыре года оказались знаменательными, ибо они подвели итог одному столетию и стали прелюдией следующего. Напряженность в отношениях между народами накапливалась медленно. Если воспользоваться языком дипломатов, сейчас мы наблюдаем разрядку, Великое искушение посчитать, что устойчивый мир будет плодом всеобщей усталости. Мол, люди повсюду утомлены настолько, что в них преобладает решимость покончить с войной. Однако международная напряженность продолжит накапливаться, пусть поначалу и неторопливо. Мы помним, что после Ватерлоо тоже наступил мир длиной в жизнь целого поколения. Кто из дипломатов Венского конгресса в 1814 году предполагал, что Пруссия сделается угрозой для всего мира? Возможно ли спланировать дальнейшее течение потока истории так, чтобы новых порогов не возникало? Именно такая грандиозная задача стоит перед нами. Если отбросить ложную скромность и допустить, что мы будем выглядеть мудрее в глазах потомков, нежели участники собрания в Вене. Великие войны человеческой истории, а мировая война случается каждые сто лет на протяжении последних четырех веков, суть-результат прямой или косвенной неравномерного развития народов. И эта неравномерность, развития далеко не полностью обусловлена большей гениальностью и жизненной силой одних народов по сравнению с другими. В значительной степени она объясняется неравномерным распределением плодородия. и стратегических возможностей по всему земному шару. Иными словами, в природе не существует такого явления, как равенство возможностей для всех народов. Отвергая обвинения в том, что неверно истолковываю географические факты, я готов пойти далее и заявить, что взаимное притяжение суши и моря, плодородие и естественных маршрутов провоцирует появление империй, А в конечном счете должно привести к возникновению мировой империи. Если мы хотим реализовать на практике наш идеал, воплощенный в Лиге наций и призванный предотвратить новые войны, нам необходимо признать эти географические реалии и принять меры во избежание их дальнейшего влияния. В прошлом столетии, поддавшись очарованию дарвиновской теории, Люди начали думать, что выживать должны те организационные формы, которые наилучшим образом приспособились к естественной среде. Сегодня, уцелев в пламени последней войны, мы осознаем, что человеческая победа требует отказаться от столь элементарного фатализма. Цивилизация опирается на организацию общества, благодаря чему мы в состоянии оказывать друг другу услуги, И чем выше уровень цивилизации, тем отчетливее проявляется разделение труда, и тем сложнее становится организация. Следовательно, великое, развитое общество обладает немалой инерцией, и не уничтожив само это общество, нельзя внезапно сменить или слегка подправить направление его развития. Вот почему уже за много лет до войны сторонние наблюдатели предсказывали грядущее столкновение обществ. которые двигались сходными путями в своем развитии. Историк обыкновенно предваряет рассказы о войне упоминанием о слепоте людей, что отказывались видеть грозную надпись на стене. Примечание. Отсылка к библейской книге пророка Даниила и истории вавилонского царя Валтасара. На Перу этот царь совершил святотатство, велев разливать вино по священным сосудам из Иерусалимского храма. Ангел начертал на стене пиршественные залы грозное предупреждение, которого никто не понял. Лишь пророк Даниил истолковал эту надпись и предрек царю смерть. В ту же ночь Валтасар погиб. Смотри книга пророка Даниила, глава 5, стих с первого по тридцать первый. Конец примечания. Но факт остается фактом. Непрерывность развития подсказывает, что национальное общество, когда оно молодо, Можно побудить, если угодно, к выбору желаемой карьеры, Оно в зрелом обществе все устоялось, а способность менять способ существования утрачена. Сегодня все народы мира находятся на пороге новой жизни, и нам, нынешним людям, вполне по силам добиться того, чтобы нашим внукам не пришлось опять поддаваться географическим соблазнам и конфликтовать между собой. В стремлении поскорее отвергнуть все идеи, исторически связанные с представлением о балансе сил, мы сильно рискуем и подвергаем себя опасности, позволяя строить Лигу Наций на сугубо юридических основаниях. Наш идеал состоит в том, чтобы справедливость давлела всем народам, велики они или малы, и точно так же справедливость должна торжествовать над людьми, независимо от их положения в обществе. для поддержания справедливости между отдельными людьми используется государственная власть и ныне после того как международное право не сумело предотвратить великую войну мы признаем необходимость наличия некой силы или как выражаются юристы некой санкции на поддержание справедливости между нациями и государствами но сила обеспечивающая верховенство закона среди граждан легко перерастает в тиранию возможно ли утвердить такую всемирную силу, которой будет достаточно для соблюдения закона между большими и малыми странами, но которая не преобразится в мировую тиранию. К такой тирании ведут две дороги. Одна это покорение одной нации и всех прочих народов, а другая это извращение сути самой международной силы, созданной для обуздания устремлений чрезмерно чистолюбивой нации. Приступая к великой перепланировки человеческого общества, мы должны сознавать, что в случае разбойника навыки и возможности предшествуют самому факту разбоя. Иными словами, мы должны рассматривать стоящую перед нами масштабную задачу так, как поступают бизнесмены, мыслящие в категориях развития возможностей, а не просто как юристы, определяющие права и компенсации. Ниже я постараюсь оценить относительную значимость базовых особенностей земного шара с точки зрения исторических событий, в том числе истории последних четырех лет, а также предложить наилучшие способы, какими наши идеалы свободы могут быть приспособлены к очевидным реалиям нашего общего дома. Но сначала нужно выявить и описать некоторые характерные проявления человеческой природы, которые обнаруживают себя во всех формах политической организации.